Расследование убийств Филиппа Дюрюи, Патрика Бонфиса и Сильвиро Бен более их не касалось. Добраться до Метисы не представлялось возможным. Что до ее собственной дальнейшей судьбы, то отдел внутренних расследований даже не назначил дату рассмотрения ее дела. Спрашивается, зачем она так спешила в Бордо? Ей звонил Кронье. «Как дела?» — поинтересовался он.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 «Что он рассказал?» «Что на Януша напали политиканы. Мужчины в деловых костюмах. Но его показания надо делить на два. Он уже сам забыл, когда был трезвым». «Убийца из Гетари. Мужчина из машины модели Ку-7. И голос ее отца, произносящий...» «Метис, это порядок».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 Маловероятно, что в этой убогой дыре ей удастся узнать что-то новое. Она спросила лейтенанта Дюсара, того офицера, что составлял заявление об угоне ку 7 Ей ответили, что он сегодня в выходной. Дежурные придирчиво изучили ее служебное удостоверение и с недоверчивым видом выслушали ее речь, в которой она объяснила, зачем ей срочно понадобился их коллега. Появились дополнительные данные по делу об угоне автомобиля марки Audi модели Q7 Sline TDI номерной знак 360 643 AP33, имевшим место 12 февраля 2010 года. Нет, они не могут сообщить ей домашний адрес и телефон Дюсара. Протокола приеме заявления об угоне показать не могут. Она ИС не стала настаивать вернулась к машине и позвонила в телефонную справочную, где ей немедленно дали адрес Патрика Дюсара. Жандарм жил в северном пригороде бланк форе за заповедником Брюжа. Она покатила по деревенской дороге. В этот воскресный полдень на всём пути её сопровождала мертвенная тишина. Безлюдные улицы, дома, из которых не доносилось ни звука, пустые пылисадники. Дом Дюсара оказался серого цвета бетонной коробкой, окруженной безупречно подстриженной лужайкой. В глубине двора виднелась деревянная хижина. Она испри в некотором отдалении, в тени водонапорной башни, и пешком вернулась назад. Толкнула калитку, не потрудившись нажать кнопку звонка. Она решила, что будет действовать нахрапом. Напугает жандарма, вытянет из него нужную информацию и быстро уберётся прочь. Ей навстречу с Лаем выскочила собака. Она пинком отбросила псину и та жалобно скуля поджала хвост. Анаис пошла по посыпанной гравием дорожке, перешагивая через валявшиеся на земле детские игрушки. В дверном проеме ее уже поджидала невыразительной внешности женщина неопределенного возраста. Не здороваясь и не извиняясь, она Ис помахала утой перед носом своим трехцветным удостоверением.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 повернула ручку и обнаружила внутри мужчину, смотревшего на неё с нескрываемым удивлением. Очевидно, он полагал, что это кто-то из домашних. Капитан Анаис шатле, центральный полицейский участок Бордо. Удивление на лице мужчины сменилось изумлением. Патрик Дюсар, в истине-чёрном рабочем халате, накинутом поверх одежды, стоял перед широким столом, на котором, как на авианосце, Выстроились в ряд модели самолётов из бальзового дерева. Внутри домишка напоминал выставку авиамоделизма. Всё свободное пространство занимали детали самолётов. Крылья, кабины, фюзеляжи. В воздухе пахло опилками, клеем и смолой. Она сделала два шага вперёд. Жандарм отступил, сжимая в руках остов самолётного крыла. Она и соглядела противника. Маленький, с непропорционально большой и абсолютно лысой головой. На носу дешевые очки. Невыразительные черты лица, принявшего явно испуганное выражение. Она расколет его, как гнилый орешек. Только надо действовать стремительно. «Я по поручению следственного судьи Легаля», — солгала она. «В, в воскресенье?» «12 февраля сего года вы приняли в отделении жандармерии Брюжа заявление об угоне автомобиля. Внедорожник марки Audi, модель Q7 Slime TDI, номерной знак 360-643-АП-33, принадлежавший ЧАОН, зарегистрированному в реестре предприятий сферы обслуживания района Терфор в Брюже». Дюсар и без того был бледен, но при этих словах побледнел еще больше. «Кто подавал заявление?» «Не помню». «Фамилии не помню. Надо посмотреть протокол». «Не стоит», — оборвала она его. «Нам известно, что протокол — фальшивка». К -к «Как это?» «12 февраля никто не подавал вам никакого заявления об угоне машины». В лице мужчины не осталось ни кровинки. Он уже видел, как его понижают в звании и лишают всех привилегий, полагающихся государственному служащему, в том числе пенсии.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 «Это связано с басским сепаратизмом?» «Ничего общего», — она вытащила из кармана наручники. «Предлагаю тебе сделку. Расскажи мне всё, что тебе известно прямо сейчас, и, может быть, я помогу тебе выпутаться из этой истории. Иначе на тебе повиснет обвинение в соучастии в умышленном убийстве. Ребята, что сидели за рулём той тачки, 19 февраля совершили ещё одно покушение на убийство. Так что...» Это непростая тачка. Выгораживай их и дальше, и небо в клетку тебе обеспечено. Давай, не тяни. Облегчи свою совесть. По лицу Мариса Дюсара градом катился пот. Руки у него тряслись. «Вы... вы ничего не докажете!» Она и сосенила идеи, и она тут же мысленно обругала себя последними словами, что не догадалась об этом раньше.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 По всему, выходит, искать его никто не собирался. «Не надо наручников, только не это!» Она вскочила на стол. Хрустнули под каблуками хрупкие самолётики. В двенадцать лет она была чемпионкой аквитании по спортивной гимнастике. Папина гимнасточка. Она испрыгнула на Дюсара, и тот заорал в голос. Оба упали на пол. Она исподнялась первой и пригвоздила противника к земле, оперев колено ему в грудь.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 «Я четыре года прослужил во флоте, ходил на Шарли-де-Голли. Я же вижу, когда передо мной воинское начальство». «Какой род войск они представляли?» «Не знаю». «Опиши их». «Серьезные мужики, в черных костюмах, военного даже в штатском сразу узнаешь». Это была первая осмысленная фраза, произнесенная жандармом. «Они приходили в жандармский участок?» «Нет, ко мне домой». «Вечером 17-го. Сказали, что надо написать в протоколе и какую дату проставить. Вот и все». «Значит, это не могли быть убийцы с пляжа в Гетари. Потому что в тот день они были в Марселе и шли по пятам за Виктором Янушем. Кто же они такие? Коллеги первых? Во всяком случае, она поняла, что свидетельство Дюсара ей ничем не поможет. Он будет все отрицать»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 «И всё обойдётся!» — сквозь зубы прошипела она. Она вышла, споткнувшись на пороге, ослеплённая ярким дневным светом. Одёрнула куртку, стряхнув с неё обломки деревянных самолётиков. Проходя по дорожке, злобно поддала ногой валявшийся у неё на пути трёхколёсный велосипед. Широко шагая, она добралась до калитки. Женщина и двое мальчиков стояли в дверях дома. Все трое плакали. Она вцепилась рукой в решётку ограды. У неё по щекам тоже текли слёзы. Долго ей так не выдержать.